24. Облик Юфея и облик Христа. В книге Царь славян» мы привели свидетельство, что Андроник Христос был высокого роста и с бородой. Оказывается, что также китайцы описывали и Юфея. Один из героев восклицает: "Брат, неужели ты никогда не видел Юфея? Что ж, опишу его облик. Он высок ростом, с бородой и усами, и издали его можно принять за небесного духа. 27. И в другом месте во время воинского поединка противник Юэфея восклицает «Вы не простой смертный, а небесный дух!» 30.